Глава четвёртая. Кто вызвал полицию, гадать не пришлось. Соседушка, чтоб ему и калось. И никаких проблем визит участкового не принёс бы, если б Николя не уехала в магазин. Узнав, что хозяина нет, Максим Петрович, так представился участковый, попросил у Маши документы. Паспорт она забыла в регистратуре, а усов и хвоста, как у Матроскина, у неё не было. Дальше действие разворачивалось, как в плохой мелодраме. Максим Петрович вёл себя вежливо, но настойчиво. Он терпеливо ждал, пока Маша пыталась дозвониться до Николя. А когда выяснилось, что тот не отвечает, попросил следовать за ним. «Давайте его тут подождём», — предложила Маша. «Хотите чаю с пирожками?» «Не положено», — вздохнул Максим Петрович. «Я при исполнении». Невдомёк было Маше, что за чай с пирожками в компании молодой и красивой женщины жена его, Василиса, может и скандал закатить, а то и скалкой огреть. Стар уже был Максим Петрович для таких приключений, да и жену любил, не хотел лишний раз расстраивать. Он потому и девицу Марию в участок забрал, что с минуты на минуту Васенька должна зайти, объясняя ей потом, где его носила. Маша не стала спорить. Николя можно и в участке дождаться, хотя это не кстати. До вечера она хотела отмыть дом от пыли и грязи. Для Николя оставили записку, и Маша отбыла знакомиться с местным полицейским участком. «А вы, Кольки, кто будете?» Поинтересовался участковой, пока машина прыгала по колдобинам, взметая клубы пыли. «Родственница», — ответила Маша, — «дальняя». Так они сразу договорились, чтобы местный бамонт не придумывал сплетен. Николя рассказал, что постоянно в деревне живут с десяток семей, не больше. Остальные — дачники, которые приезжают кто на лето, кто на выходные. «И ты, рыбка моя, летом поживёшь в деревне, а потом в город вернёшься», — добавил он. «Рожать в городе надо». Маша не спорила. «Зачем? До зимы ещё далеко. Она успеет определиться». В участке, небольшом бревенчатом домике с палисадником Максима Петровича уже поджидали. «Это где ж тебя носит кабелина? Не ласково встретила его женщина пожилых лет в платье в горох и резиновых калошах. — Вася, уймись! — быстро бросил ей Максим Петрович. — Дело у меня, не видишь, что ли? — Это какое ж дело! — прищурилась Вася. — Колька девку привёз, а ты её подцепил? — Василиса! — прикрикнул на неё Максим Петрович. «Мария, не обращайте внимания, это жена моя, Василиса». «А я, между прочим, говорила, что я с Колей приехала», — сказала Маша. «Но меня все равно задержали». «Тю Василиса посмотрела на мужа, как на полоумного. «Тебе заняться нечем». «Паспорта у нее нет», — степенно ответил Максим Петрович. «Вот Колька придет...» Подтвердит, что это его родственница, и пусть забирает. Мне лишние проблемы ни к чему. Да вся деревня видела, что они вместе приехали. Один ты, как всегда. Тут Василиса осеклась. Постой-ка, а ты какого ляда ее документы проверять пошел? Поступил сигнал. Да сосед небось настучал, вмешалась Маша. Перспектива убраться отсюда как можно быстрее вдохновляла. Не понравилось ему, что я его вещи со двора выкинула. «Это тот поломатый холодильник?» — прыснула Василиса. «Ой, не могу! Мишк ж его с помойки и припёр, когда гвоздики на себе новый купили, а этот и выбросили. Мол, в хозяйстве всё пригодится. И на терраске бабы Шуры заныкал. И ещё мопед». «И мопед с помойки!» – отрезала Василиса. «Тут же как хозяев долго нет, так их сотки к рукам прибрать норовят. Короче, Максюша!» Она повернулась к мужу и угрожающе повела бровями. «Понял!» – быстро согласился Максим Петрович. «Коли вся деревня в курсе, только вот что, барышня, вы к нам надолго?» «Надолго!» – ответила Маша. «А что?» «А то! Временную регистрацию не забудьте оформить, как паспорт заберёте!» «А, ну да, конечно!» — кивнула Маша. «Так я могу идти?» Михаил быстро забыл и о девице, и о Петровиче. Перекусив бутербродом с колбасой, он отправился работать. Чистить клетки, менять воду и заниматься прочими делами. Например, стенку в загоне у коз давно надо подпереть». Хозяйство у Михаила было немалое. Куром держал ради яиц, коз – ради молока, а кроликов продавал на мясо. В теплицах выращивал огурцы и помидоры, в начале лета торговал клубникой, а в августе – яблоками. И за всем следил сам, отчего день обычно расписан по минутам. Дом в деревне Михаил купил пять лет назад, после того, как его комиссовали по состоянию здоровья – а попросту выкинули с работы, которую он любил так, как иной муж не любит свою жену. Семьи у него не было, мать умерла, а отца он никогда не знал. С женой давно развелся, дочь выросла. Если бы ему разрешили вернуться за штурвал самолета, он работал бы и в гражданской авиации, но, увы... Из лётчиков-испытателей Михаил попал в пенсионеры. И это в 40 с небольшим. Предлагали, правда, преподавать, но он решил не травить душу. Продал квартиру в городе, купил дом в деревне, занялся хозяйством. Тихая и размеренная жизнь вполне его устраивала. Он подумывал и над тем, чтобы прикупить соседский участок. Все равно наследнички бабы Шуры перестали приезжать в деревню после ее смерти. Может, стоило и обговорить этот вопрос, пока сколько здесь. Михаил оставил дела, вернулся в дом и посмотрел на себя в зеркало. Это он в гневе и с голодухи не подумал, в каком виде завалился в гости. А сейчас придирчиво осмотрел отросшую бороду, С отвращением выдрал из неё полудохлого жука, принюхался. От него определённо разило, придётся мыться. Он вышел во двор, намереваясь воспользоваться летним душем. Кабинка с бачком стояла аккуратно против сетки, отделяющей его двор от двора бабы Шуры. У соседей вновь поменялись декорации. Во дворе появилась машина, видимо, Колькина, до отказа, забитая коробками. Алим уже суетился рядом, помогая с разгрузкой. А Колька? Колька, набычившись, скачками несся к Михаилу, побагровев от натуги. От классического хука справа Михаил увернулся на автопилоте и на том же автопилоте врезал Кольке кулаком в живот. «Ядрённо, вож, Какого лешего наследничек взбеленился?» Впрочем, спрашивать его об этом было не с руки. Махались молча, сосредоточенно пыхтя. Пока Михаила не полоснули по спине, как будто хворостиной, в ушах заложило от женского крика. Пошёл вон, скотина!» Объяснить вернувшейся из участка девицы, кто тут скотина, Михаил не успел. Отвлекшись на неё, Он пропустил удар, который оглушил его настолько, что пришлось присесть на травку.